Глава пятая. Объявляю вас. Неуклюже спускавшийся по трапу шатла маленький демон, известный как номер первый, выглядел, конечно, странно. Невысокое коренастное существо, защищенное серым панцирем, с короткими руками и ногами, напоминало миниатюрного прямо стоящего носорога, за исключением, конечно, головы. Голова больше походила на голову горгульи. «Эх, вот если бы был у меня хвост!» — думал номер первый — На самом деле, хвост у него имелся, но таким обрубком разве что снег в климатическом парке отдыха в центре Гава не ворошить. Номер первый утешал себя тем, что, по крайней мере, он не рискует обмакнуть хвост в унитаз. У некоторых демонов с Гибраса возникли определенные трудности с привыканием к новомодным сиденьям, установленным в уборных, залах сбора отходов, как они их там называли. Истории ходили самые жуткие. Только за последний месяц, как он слышал, в трех случаях пришлось прибегнуть к неотложной реплантации. Переселение из Гебраса в реальное время демоны переносили тяжело, но помимо отрицательных имелись и положительные последствия. Ограничения, введенные прежним вождем племени, сняли. Демонам разрешили питаться продуктом, подвергнутыми кулинарной обработке. Семейные связи восстановились. Даже самые воинственные чувствовали себя более спокойно, когда рядом находились их матери. Труднее оказалось избавиться от насаждавшегося на протяжении 10 тысяч лет человека-ненавистничества. Многим демонам-самцам пришлось пройти курс лечения. Другие постоянно принимали успокоительное, дабы подавить себе порыв вскочить на ближайший шаттл, добраться до поверхности и отрубить что-нибудь первому встречному человеку. Номера первого это, впрочем, не касалось. Он никогда не испытывал желания кому-нибудь что-нибудь отрубить. Он был своего рода аномалией среди демонов. Номер первый любил всех, Даже людей, особенно артемису Фаула, который всех их спас не только от ужасного мрака времени но и от бывшего вождя племени, психопата Леона Аббата. Поэтому, когда через восьмой отдел пришло сообщение о том, что Артемис Фаул нуждается в его помощи, номер первый пристегнулся к креслу шатла и потребовал, чтобы его доставили на поверхность немедленно. Командир летного отделения Винниайя согласилась, ибо несогласие могло вызвать у неопытного колдуна приступ магического раздражения. Однажды, в очередной раз не поверив в свои силы, номер первый случайно разрушил увеличительную стену огромного городского аквариума. Горожане до сих пор время от времени находили мелкую рыбешку в сливных бачках. «Я тебя отпущу», — сказал ему виняя, «но только если команда охранников будет постоянно держать тебя за руку». Ее не следовало понимать буквально. Номер первый уяснил это, когда попытался взять за руку капитана охраны. «Ну, так приказала командир, виняя! попытался объяснить он. «Убери лапы, демон!» — рявкнул капитан. «В мою вахту никаких за ручку!» Поэтому номер первый подходил к особняку Фаулов самостоятельно, хотя его окружали невидимые полицейские. На полпути к дому он спохватился, что забыл изменить внешность, и торопливо проделал это при помощи соответствующего заклинания. Теперь любой человек, взглянувший на подъездную дорогу, узрел бы маленького мальчика в развивающемся цветастом платье, решительно шагающем к парадной двери. Такого мальчика номер первый видел в снятом полвека назад человеческом кино и считал данный образ воплощением безобидности. Волею судьбы номер первый буквально столкнулся в дверях с мисс Бук. Увидев демона, медсестра-пиарщица застыла как вкопанная. Потом неловко сдернул очки, словно они передавали глазам ложную информацию. «Привет, малыш!» — улыбнулась ассистентка профессора. Она веселилась бы куда меньше, если бы знала, что ей в голову нацелены 12 плазменных винтовок. «Привет!» — также весело отозвался номер первый. «Я всех люблю, поэтому не надо меня бояться!» Улыбка мисс Бук поблекла. «Бояться? Конечно нет! Ты кого-нибудь ищешь? Играешь в маскарад?» Вылетевший из дома Артемис прервал их разговор. «А, Фердинанд! Где ты пропадал?» — воскликнул он, быстро проводя номер первого мимо медсестры. «Это Фердинанд, сын садовника», — объяснил фаул младший. «Любит играть в театр. Я вызову его отца, чтобы он забрал мальчика». «Хорошая мысль», — в голосе мисс Бук слышалось некоторое сомнение. «Комната вашей матери закрыта как следует, но тем не менее я бы не стала позволять ему подниматься на верхний этаж». «Разумеется. Я выведываю из дома через черный ход». «Вот и славно. Я пойду подышу свежим воздухом, а когда вернусь, осмотрю вашу мать». «Можете не торопиться», — заверил Артемис. «Я умею считывать показания приборов». «Сам изобрел некоторые из них», — добавил он мысленно. Как только мисс Бук скрылась за углом, Фаул-младший помчался со своим другом-демоном вверх по лестнице. «Мы поднимаемся на верхний этаж», — неуверенно запротестовал номер первый. «Разве молодая дама не сказала, что мне туда нельзя?» Артемис вздохнул. «Первый, ты давно меня знаешь?» Номер первый кивнул с заговорческим видом. «А, понятно». Артемис Фаул никогда не поступает так, как ему говорят. Элфи встретил номер первого на площадке, но отказалась обнять, пока не перестанет действовать меняющий образ заклинания. «Мне не нравится ощущение», — сказала она, — «как будто обнимаешь мокрую губку». Номер первый обиженно надулся. «А мне нравится быть Фердинандом. Люди мне улыбаются». Артемис заверил гостя, что в кабинете никто не станет за ним подглядывать. Поэтому колдун дождался, пока дверь за ним закроется, и одним щелчком отменил заклинание. Фердинанд осыпался с тела номера первого искристым облачком, и глазам присутствующих предстал маленький серый демон, без одежды, зато с улыбкой. Теперь Элфи крепко обняла его. «Я знала, что ты придешь. Мы отчаянно нуждаемся в твоей помощи». Номер первый перестал улыбаться. «Ах да, мать Артемиса! Она нуждается в магическом исцелении? В этом она нуждается меньше всего», — ответила Элфи. Номер первый немедленно согласился помочь, как только ему объяснили ситуацию. «Артемис, тебе повезло!» Маленький демон взволнованно шевелил восьмью пальцами. «На прошлой неделе я как раз занимался путешествиями во времени по программе обучения на диплом колдуна». «Готов поспорить студентов немного», — сухо заметил Артемис. «Я один», — признался номер первый. «А преподает, разумеется, кван. Похоже, я самый могущественный колдун из всех, с кем ему приходилось встречаться». «Отлично!» — сказал Артемис. — Значит, для тебя не проблема перенести нас всех в прошлое. Жребкинс появился одновременно на всех пяти, установленных в кабинете мониторах. — Всех? — воскликнуло каждое изображение. — Всех? Ты не можешь забрать номера первого с собой. Артемис не был расположен спорить. — Жребкинс, мне нужен. Разговор окончен. Голова кентавра, казалось, вот-вот выскочит из экрана. — Нет, вовсе не окончен. Элфи взрослая, она сама способна принимать решения, но номер первый почти ребенок. Ты не имеешь права подвергать его опасности. Слишком много надежд возложено на этого маленького демона. От него зависит будущее всех ветвей волшебного народца. Если номер первый не перенесет нас в прошлое, будущее не увидит никто из нас. Прошу вас замолчите, попросил номер первый. От ваших споров у меня кружится голова, у нас нет на это времени. Кровь бросилась в лицо Артемису. Но он заставил себя замолчать, в отличие от Жеребкинса, который продолжал орать, правду приглушив звук. «Жеребкинсу надо выговориться», — объяснила Элфи, — «иначе у него голова разболится». Он подождал, пока кентавр успокоится, потом заговорил номер первый. «Артемис, я в любом случае не могу сопровождать тебя. Все происходит иначе. Но ты перенес нас домой с Гибраса. И это сделал Кван. Он мастер, а я всего лишь ученик. Кроме того, у нас нет ни малейшего желания снова оказаться на Гибрасе». «Если ты хочешь вернуться сюда, я должна остаться здесь, как якорь». «Объясни», — просто попросил Артемис. Номер первый широко раскинул руки. «Я маяк», — объявил он. «Сверкающая сверхновая звезда. Вся выпущенная мной в эфир магия притягивается обратно ко мне. Я пошлю вас в прошлое, и вы вернетесь ко мне, как щенки на поводке». Номер первый нахмурился, не слишком довольный таким сравнением. «Ну, как на поводке рулетки». «Мы поняли», — сказал Артемис. «Сколько времени потребуется на составление заклинания?» Номер первый задумчиво пожевал губу. «Примерно столько же, сколько потребуется вам двоим, чтобы раздеться». «Хурк!» — буркнул Артемис, едва не задохнувшись от удивления. Дарвит! выруглась Элфи. «Думаю, все знают, что означает Дарвит, сказал номер первый. «Но такого слова, как хурк, я не знаю. Может, ты имел в виду «харк», что на твоем языке означает «прислушиваться» или «вспоминать что-то из прошлого?» «На мой взгляд, вполне уместно». «Возможно, ты говорил по-голландски, в этом случае «хюрк» можно перевести как «сидеть на корточках»,» номер первый подмигнул. «В моем случае, припадать к земле». Артемис наклонился к похожему на рожок уху демона. «Почему мы должны снять одежду?» «Это очень хороший вопрос», — прошипела Элфи в другое ухо. А «Все очень просто», — ответил номер первый. «Я не так опытен, как Кван». «Но даже во время последнего перемещения, которым он руководил, вы умудрились поменяться глазами». «Вероятно, потому что кое-кто сосредоточился на краже магии. Если вы возьмете с собой одежду или оружие, вещи могут слиться воедино с вашими телами». Демон поднял вверх палец. «Правило номер один для перемещения во времени. Не усложняй. Вам потребуется максимально сосредоточиться, чтобы собрать собственные руки и ноги. А ведь еще надо думать о лемурии». Номер первый заметил смущение Артемеса и Элфи и решил сжалиться. «Ну, полагаю, одну вещь вы можете взять с собой, если так необходимо. Небольшую деталь одежды». Но убедитесь, что ее цвет к вам к лицу, потому что носить данный предмет придется достаточно долго. Оба понимали, что сейчас не до застенчивости, и все же густо покраснели. Элфи поборола смущение тем, что начала поспешно стаскивать себе маскировочный костюм Я оставляю это! заявила она тоном, в котором отчетливо слышалось, и только попробуй возрази. Предмет одежды походил на купальник, но с накладками на плечах и спине, к которым крепились крылья. Встроенные тепловые и кинетические панели, работавшие за счет поглощения энергии пользователя, служили источником питания костюма. «Окей», — сказал номер первый, — «но советую снять накладки и электронные приборы». Элфи кивнула и сорвала накладки с липучек. Артемис собрал вещи Элфи. «Положу твой шлем и костюм в сейф. Хочу быть уверен, что на них никто не покусится. Не стоит рисковать, когда дело касается технологии волшебного народца». говорил, как настоящий кентавр», — заметил же Репкинс. Спрятать эльфийское снаряжение было делом одной минуты. И, вернувшись из хранилища, Артемис снял рубашку и брюки и аккуратно повесил их в шкаф. Туфли он поставил на полку для обуви, рядом с несколькими аналогичными парами черных и одной коричневой для повседневной носки. прикольная белишка хихикнул краной экрана Жеребкинс, на мгновение забыв о серьезности ситуации. На Артемисе остались лишь трусы боксера от Армани, пунцового, как и его лицо цвета. «Может, продолжим?» — раздраженно произнес он. — Куда нам встать? — Туда, где хотите оказаться, — просто ответил номер первый. — Мне будет гораздо проще, если вы взлетите и приземлитесь на одной точке. Провести вас со сверхвитовой скоростью по узкому, словно червоточно каналу, и так достаточно трудно, чтобы еще и о месте думать. — Мы стоим на нужном месте, — сказал Артемис. — Сюда-то нам и надо. — Мы должны точно знать, в каком времени хотите оказаться, — добавил номер первый. — Временные координаты важны не меньше, чем географические я знаю время отлично сказал номер первый потирая руки пора отправлять вас в путь я не завершила ритуал спохватилась элфи у меня почти не осталось магии а тогда нам придется туго потому что оружие мы оставляем у нас нет желуди не говоря уж об излучении реки добавил артемис номер первый ухмыльнулся да это могло бы стать серьезным препятствием но спиральные руны на лбу демона накалились до красна и завертелись как огненное колесо зрелище завораживало Ого! воскликнула Элфи. Это же просто. Тут пульсирующий малиновый луч магии вырвался из центра руны и окутал Элфи коконом света. Теперь ты полна до краев! низко поклонился номер первый. Большое спасибо! Работаем без выходных! Не забудьте напомнить вашим гоблинам зарыть желуди! Ого! снова воскликнула Элфи, когда кончики пальцев перестали дрожать. Ловкий трюк! Более того, это моя личная магия! «Фирменный коктейль номер первого, если угодно, который сделает тебя маяком во временном туннеле». Артемис машинально переступил с ноги на ногу. «Сколько у нас будет времени?» Номер первый уставился в потолок, подсчитывая в уме. «Триста лет? Нет, три дня. До истечения этого срока элфис сможет вернуть тебя домой в любой момент, просто открывшись в моей силе. Но по прошествии трех дней связь начнет слабеть. И с этим ничего нельзя поделать?» «Ну, посмотрим фактом в лицо. Я, может, и всемогущ, но это дело для меня новое, поэтому жизненно необходимо, чтобы вы стартовали оттуда, куда приземлились. Если не вернетесь через три дня, останетесь в прошлом навечно». «А если мы разделимся? Элфи сумеет вернуть и забрать меня?» – спросил Артемис. «Нет», – ответил номер первый. «Вы не можете встретиться в точке, в которой раньше не бывали вместе. Это разовая операция. Мне потребуется напрячь все силы, чтобы удержать вас двоих». «Стоит хоть на мгновение отвлечься, и ваши атомы потеряют память и просто не смогут вспомнить, куда должны направиться. Вам обоим дважды пришлось побывать в туннеле времени. Неодушевленные предметы можно перемещать вечно, но живые существа распадаются, если в потоке нет колдуна, который их может защитить». Элфи задала очень важный вопрос. «Номер первый. А раньше ты это проделывал?» «Конечно», — ответил демон, — «несколько раз на симуляторе. Двум голограммам удалось выжить». Решимость Артемиса несколько поколебалась. «Двум? Двум последним?» «Нет», — признался номер первый. «Две последние застряли во временном аппендиксе, и их сожрали квантовые зомби». Элфи ощутила покалывание в остроконечных ушах. Плохой знак. Уши эльфа всегда чувствовали опасность. «Квантовые зомби? Ты серьезно?» «Так я сказал Квану. Он написал эту программу». «Не имеет значения», — перебил их Артемис. «Иного выхода у нас нет». «Очень хорошо», — — сказал номер первый, разминая пальцы, затем согнул колени и перенес вес тела на кончик хвоста. — Поза силы, — объяснил он. — Самых лучших результатов я достигаю именно в этой позе. — Как и мульч Ритвинг, — пробормотал жерепкинс квантовые зомби. Нужно при случае раздобыть копию этой программы. Красная дымка окутала демона-колдуна. Между рогами у него с треском заметались крошечные молнии. — Он накапливает энергию, — объявил Жерепкин со всех экранов. «Можете стартовать в любую секунду. Помните, не прикасайтесь к ни к чему без крайней необходимости. Ни с кем не разговаривайте. Не связывайтесь со мной в прошлом. У меня нет ни малейшего желания перестать быть». Артемис кивнул. «Я знаю. Стратегия минимального воздействия. На случай, если пресловутый парадокс времени имеет хоть какое-то отношение к реальности». Элфи уже не терпелась отправиться в путь. «Хватит около научной болтовни. Давай, отправляй нас в прошлое. Мы вернем обезьяну». «Лемура!» одновременно поправили Артемис и Жерепкинс. Номер первый закрыл глаза, а когда открыл, они были темно-красного цвета. Э, «Ну что, готовы?» – небрежно произнес он. Артемис недоверчиво прищурился. Он думал, что голос могущественного колдуна в подобной ситуации окажется не таким писклявым. «Ты уверен?» – номер первый застонал. «Я понимаю. Все дело в голосе, да? Он недостаточно хриплый. Кван говорит, что в моем поведении должно быть меньше беззаботности и больше колдовства» поверь я готов возьмитесь за руки артемис и элфи стояли в одном белье неловко сцепив ладони за время знакомства они вместе пересекли время и пространство пережили бунты сражались с обезумевшими тиранами харкали кровью теряли пальцы дышали гномими газами даже поменялись глазами но после всего этого взявшись за руки чувствовали себя неловко номер первый понимал что делать этого не следует но не смог удержаться от прощальной шутки объявляю вас Державшимся за руки шутка, конечно, не понравилась, но прежде чем они успели хотя бы нахмуриться, два ярко-красных луча энергии вырвались из глаз номера первого и отправили друзей в туннель времени. «Человеком и эльфийкой!» Закончил шутку номер первый и довольно хихикнул. Жребкинс фыркнул с экрана. «Полагаю, за смехом скрывается беспокойство?» «Ты совершенно прав», — ответил номер первый. Там, где только что стояли Артемис и Элфи, Остались их мерцающие копии с сортами открытыми, чтобы отругать маленького демона за неуместный юмор. «Эти фантомные изображения каждый раз пугают меня, словно они уже умерли!» Жеребкин споежился. «Не надо так говорить. Если они погибли, скоро и мы последуем за ними. Когда они вернутся?» «Примерно через 10 секунд». «А если не вернуться через 10 секунд?» «Значит, не вернуться никогда». И кентавр начал отсчет.